Оно было нежное. Я немного вождала, ждала, я держала себя в руках, обуздывала свое воображение, и оттого письмо мне показалось очень нежным. Я измучилась ожиданием, истомилась, и оттого, верно, оно мне показалось еще нежней. Надежды мои были так скромны, страхи так сильны, и меня охватил такой восторг сбывшейся мечты —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 Словно бы со стороны темной ниши, осажденной зловещими плащами, ко мне подбирался кто-то. Я оглянулась. Свеча моя горела тусклая, чердак был велик, но... О, Господи, честное слово! Я увидела посреди мрачного чердака черную фигуру. Прямое узкое черное платье, а голова перевязана и окутана белым. «Говори, что хочешь, читатель!» Скажи, что я разволновалась, лишилась рассудка, утверждая, что письмо совсем выбило меня из колеи, объяви, что мне все это приснилось, но, клянусь, я увидела на чердаке в ту ночь образ подобный монахини. Я закричала, мне сделалось дурно. Приблизься она ко мне, я бы лишилась чувств. Но она отступила, я бросилась к двери,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 «Брат ее, мсье Виктор Кинт, и еще какой-то господин, который, когда я влетела в комнату, беседовал со старушкой, поворотив к дверям спину. Верно, я смертельно побледнела от ужаса. Я вся тряслась, меня белозноб. Четверо вскочили со своих мест и меня обступили. Я молила их подняться на чердак. Заметив незнакомого господина, я осмелела»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 Оно теперь больше меня занимало, чем монахиня. «Письмо! Письмо!» Я стонала, я задыхалась, я ломала руки, я шарила по полу. Какая жестокость! Средствами сверхъестественными отнять у меня мою отраду, когда я не успела еще ею насладиться. Не помню, что делали остальные, и я их не замечала». Меня расспрашивали, я не слышала расспросов. Обыскали все углы, толковали о беспорядке на вешалке, о дыре, о трещине в стекле на крыше. Бог знает, о чем еще, не знаю. Кто-то либо что-то тут побывало. Таково было мудрое умозаключение. Ох, мне отняли мое письмо. Сама не своя вопила бедная одержимая. Какое письмо, Люси? «Девочка моя, какое письмо?» — шепнул знакомый голос прямо мне в уши. «Поверит ли ушам?» — я не поверила. Я подняла глаза. «Поверит ли глазам?» Неужто это тот самый голос? Неужто передо мной лицо самого автора письма? Неужто передо мной на темном чердаке Джон Грэм, доктор Бреттон собственной персоной? «Да, это был он. Как раз в тот вечер его позвали пользовать бедную мадам Кинт. он ты и разговаривал с ней в столовой, когда я туда влетела. «Речь о моем письме, Люси?» «Да, да, о нем. О письме, которое вы ко мне писали. Я пришла сюда, чтобы прочесть его в тишине. Я не нашла другого места. Весь день я его берегла. Я его не открывала до вечера. Я едва успела его пробежать». «Неужто я его лишусь? Моё письмо!» «Тш! Зачем же так убиваться? Полноте! Пойдёмте-ка лучше из этой холодной комнаты. Сейчас вызовут полицию для дальнейших розысков. Нам не к чему тут оставаться. Пойдёмте-ка лучше вниз». Мои закоченелые пальцы очутились в его теплой руке, и он повёл меня вниз, туда, где горел камин. Мы с доктором Джоном сели у огня —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 Любопытная черточка. Быстрый глаз заприметил письмо на полу, и столь же быстрая рука выхватила его прямо у меня из-под носа. Он упрятал его в жилетный карман. Будь мое отчаян ехать на йоту поменьше, вряд ли бы он сознался в похищении письма и вернул его мне. Будь мои слезы чуть-чуть менее бурными и горячими, они бы, верно, лишь потешили доктора Джона».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 Ах, доктор, доктор, не вы ли сами говорили, что в натуре вашей искать препятствий в любви, попадаться все эти гордые бесчувственности? Он засмеялся и ответил: "Натура моя переменчива. Часто я сам же смеюсь над тем, что недавно поглощало все мои помыслы. А как вы думаете, Люси? Это уже натягивая перчатки. Придет еще ваша монахиня? Думаю, не придет." Если придет, передайте ей от меня поклон. Поклон от доктора Джона. И умолите ее подождать его визита. «Люси, а монахиня хорошенькая? Хорошенькое у нее лицо? Вы не сказали. А ведь это очень важно». «У нее лицо было закутано белым», — сказала я. «Правда, глаза блестели». «Не палатки у ведьминой оснастки!» — непочтительно закричал он. «Но глаза-то хоть красивые,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 Я удостоилась похвал за то, что благоразумно явилась сразу к ней в гостиную, а не побежала в столовую с ужасной вестью. На том и оставили разговоры о событии. Я же тайно и грустно размышляла наедине сама с собою о том, явилось ли странное существо из всего мира, или с края вечного упокоения, или оно и впрямь всего лишь порождение болезни, которой я стала жертвой.